Когда дошли до Турна вести, Как пан Эней врагов пушил, Едва не сдох князюк на месте И харю мерзкую скривил. Потом, беснуясь от досады, Выводит войско из засады, Покинув спешно гору, лес, И только вышел на равнину, Как сам увидел всю картину, И войск троянских перевес. И тут же Турн узнал Энея, И Турна пан Энея узнал, Их обуял дух Асмодея, Один другого б разорвал. Не обошлось бы тут без боя, Когда панфеп от перепоя Пораньше в воду не махнул И не послал на землю ночи. Тут всем смежило крепко очи И всяк бы янт от час уснул. Лишь Турн, обоев вспоминая, В сердцах зубами скрежетал И, с дуру сделать, что не зная, Латину в ярости сказал. Пускай зловредные буяны, Задыпанцы твои трояны, Не отпираются от слов. Иду с Энеем в поле драться, В моих поступках оправдаться, Убить и околеть готов. Энея в раз пошлю к Плутону, И сам погибну, так и знай. Теперь мне жить уж нет резону, Ему и девку отдавай. «Ай-ай!» — Латин тут отозвался. «С чего ты так разбушевался? Что ж будет, коль я не озлюсь? Мне, старику, врать неуместно». Да и утаивать нечестно. Вот, слушай правду и не трусь. Узнай, что есть судьбы веленья, Что дочка замуж не пойдет за земляка, Настигнет мщенья того, кто, сопротив, дерзнет. Меня Амата упросила и так бока моя месила, Что я не отказал. Теперь то сам раскинь мозгою, Как справиться тебе с бедою, Чтобы зазря ты не пропал. Прошу тебя, оставь Лависю, Или мало паночек вокруг. Ну, взял бы муську, или или рысю, На хутора бы сбегал, друг. В уважке, в Мыльце, в Пушкаревку, у Будища или Горбаневку. Девчат вокруг Полтавы тьма. Хоть пруд пруди таким товаром. Коля замужняя под пару, И туда будешь задарма. Тут появилась вдруг Амата, И втурно как оса впилась. Лобзала в губы стратилата, Припав к плечу, от слез тряслась. Не трать, сказала даром силы, Сражаться не спеши, мой милый. Коль ты помрешь, помру и я. Нас боги без тебя покинут, Латинцы и рутульцы сгинут, И дочка пропадет моя. Но Турн по мате не внимает, Не признает ни слез, ни слов. Гонца коней посылает, Чтоб завтра биться был готов. И сам стремился к бою, Чтобы могучей рукою Снять Турну голову долой. А чтоб по-честному сразиться, Послал гонца уговориться, Как завтра выходить на бой. Но завтра чуть еще светало, А уж народ валил толпой. Все копошилось, все мелькало. Всяк поспешал взглянуть на бой. Уже и поле размеряли, И землемеры забивали, Значки для армий, для полков. Жрецы молитвы запивали, А в жертву убивали Баранов, поросят, козлов. А войско, стройными рядами Шло быстрым шагом, как на бой. Велись знамена над полками, Вся чванился собой. Вот армии на поле стали, В местах, что им отмежевали, Между ними плац свободный был. Дрот за войском копошился, Всяк видеть смертный бой стремился, Кричал, толкался, что из сил. Елона, как богиня, знала, Что Турну суждено пропасть, Но все ж усердно мозговала, Чтобы злое отвести напасть. Русалку кликнула ее Турну, она была сестрицей Турну. Все рассказала в торопях. Быстрее велела изловчиться и на все хитрости пуститься, Чтоб Турна не разбили в прах. Пока хитрела пара в небе, другая собиралась в бой. Всяк обещал богам молебен, коль верх возьмет его герой. Врагам всех зол и бед желали. Рутульцы ж кисло размышляли, что Турных может схлопотать. Уж он как будто бы смутился, Поеживался и кривился, Не лучше любой помешать. Тут раз юну наплугавка, наплюгавка, Вутульский подоспел остан, Велела меж рядов, как шавка, Всех подбивала на обман. Потом, обратясь к мертам, Она вертелась всюду фертом. Шепча срам турно выдавать, К лицу ли стоять нам служе руки, Натерпитесь безтурно муке, Как станут цепи надевать. Все войска хмуро-мормотало, Сперва тихонько, после враз. Заголосило «Все пропало!» Чтоб мир нарушить в тот же час, Ютур шутку шутку с Скворцами ястреба травила, А заяц волка покусал. Лавренца чудо толковали И добрым знаменем считали. Талунный к битве подстрекал И первый выстрелил в троянцев. Галлипенко в момент убил, А тот был родом из аркадцев. Тут землякам стал свет не мил схватив мечи рванулись в сечу отряд отряду мчит навстречу звон сабель полоши и пик кричат стреляют с ног сбивают лежат в растяжку догоняют все в кучу в кашу сбилось миг иный правдивый был парняга увидевший такой разбой и глядя как врагов ватага, вновь затевает смертный бой вскричал лья сатанели! Мы не сами мира вы хотели Сразимся с сторонам мы одни. Тут стрелка вражья вдруг пропела, и накрепко в бедре засела, Кровь брызнула, залив штаны. Эней поспешно ковыляет, Окорвленный в свой шатер, Его осканий провожает, Потупя в огорчении взор. То, видя, турно развеселился, Дочванился и расхрабрился, Летит к троянцам сея страх, Бьет, рубит, на повергает. Гора убитых вырастает, их не сварите в ста Всех прежде фила с Тамарисом На землю смаху повалил, Потом хлорея с Сибарисом Он, как козявок раздавил, Дарит то главку, ферсилогу, Поправил руки, шею, ногу, колеками гулять пустил, Крестил мечом, кого попало, И потоптал конем немало, В крови, как в луже, турн бродил. Скорбела душенька инея, что Турн троянцев так лупил. Стонал он горше Прометея, От раны кровью исходил. Япит, цирюльник лазаретный, Герой походов неприметный, Вокруг иная хлопотал. В одну минуту парень прыткий Заткнул за пояс полы свитки И носочками оседлал. Немедля приступивши к делу, Стрелу разглядывать он стал. Прикладывал припарки к телу И шилом ране ковырял. Лил рану и смолу, и сало, Увы, ничто не помогало. Так наконечник вглубь засел. Лепит тянул его клещами, щипцами, крючками, зубами, Но вырвать так и не сумел. Венера сильно заскорбела, Услышав, как она стонал, И тотчас принялась за дело, В чем и Амур ей помогал. Целепных трав они набрали, Воды на травку поплескали, На капли принялись цедить. всю эту дрянь перемешали, Над нею что-то пошептали и стали в рану зелье лить. Таким лекарством чудотворным боль нехитро было унять, И на конечник стрелки черной из раны без труда достать. Иной наш снова ободрился, горилкой малость подкрепился, Прикрыл стальной кольчугой грудь, Летит загнать врагов в могилу, Летит вдохнуть в троянцев силу, В них храбрости огонь раздуть. С ним старшины и воеводы, А злясь грибою вскачь летят. Как в мельничных колесах воды. Войска ревут, бурлят, кипят. Элей лежачих объезжает И беглецов не догоняет. Он ищет в бешенстве дрожа Повсюду Турна. Но Ютурна смекает, Как бы браться Турна Спасти от смертного ножа. На хитрости ловки девчонки, Когда их сердце защемит. И в этом ревесле так тонкие, Сам бес их не перехитрит. Ютурна с неба вниз шмыгнула, Возницу Турна прочь спихнула. И стала погонять вазок. В тот день мотался Турн в телеге, Конь, загнанный в горячем беге, Уже носить его не мог. Восконге Турну управляя, Моталась всюду меж полков, Как от борзых леса виляя, Спасала Турна от врагов. То перед войском выезжала, То на другой конец скакала, Но не туда, где была ней. Троянец, видя шутки эти И трусость Турного приметя, Помчал в догон стрелы быстрей. Но как он не скакал за турном, Чтобы не дать ему уйти, Все ж хитро, ютурна Его сумело провести. К тому ж, Месаб заехал сбоку. Коварно, со всего наскоку, В Эней камень запустил. Но тот, по счастью, увернулся, И камень тела не коснулся, А лишь султана кончик сбил. Эней, отваги не теряя, Великим гневом распалясь. Во всем скаку своих скликая И тихо Зевсу помолясь, Всю армию в сражение двинул, волнуя на врага нахлынул, Всех к ряду приказал рубить. Тут в сласть латинцев покрошили, рудульцев тоже тьму побили, Но турно, трудно в добыть. Теперь я без стыда признаюсь, Что трудно битву описать, И как ни морщусь, не стараюсь, Чтоб верши рифмовать. Но уж и сам теперь смекаю, Что по ехиду сочиняю, И роспись имени бойцов, Что полегли на ратном поле, Что гибли в битве по неволе, По прихоти своих князьков. Цитага, а за ним Талона И на их той битве уложил. Потом Анита и Сукрона, Тона из краткий век отжил. Троянцев Дила и Амика Спихнула в пекло Турнапика. пика. Да где там всех пересчитать? Враги сражаясь, так смешались, Так в кучу сбились, что кусались. Не в силах руки вверх поднять. Тут дитятка свое жалея, Венера из-за облаков Вдохнула мысль в башку энея Брать город, там крошить врагов, Немедля овладеть столицей, В ней отплатить за все старицей, Чтоб враг был в пух и прах разбит. Эней полковников вскликает, Старшин поспешно собирает, И так с холмаем говорит. «Моих речей не устрашайтесь, Решен за весом сей вопрос». Немедля с войском отправляйтесь Брать город, где паршивый пес Латин, коварный, пьет сиуху. Ударьте в город, что есть духу. Деритесь ружьями, дубьем. С земной ратушу сравняйте. Калите, бейте и стреляйте Или шамату взять живьем. Тут все оружием забрецали. Над войском прокатился гром. Палки построились, помчали К стенам лаврента прямиком. Огонь через волы швыряли. На стены крепости влезали и напустили точу стрел, И наиже, руки простирая, Кричит, латино укоряя: Ты, ты виновник страшных дел! Те, что во временте оставались, Увидя, что пришла беда, До полусмерти испугались, Не знали утекать куда, Тряслись от страха и потели. Ворота отворять хотели, Чтоб в город свой впустить троян. Царя латино громко звали. Навал чуть не силком толкали, Чтоб шел спасать своих мирян. Амата глянула в оконце И видит, в городе пожар. отстрел, от дыма скрылось солнце. Тут кинула Амату в жар. Нигде вокруг не видя Турна, Царица завздыхала бурно, На бедную дурман напал. Смерть Турна, видя мутным взором, Подумала, что он с позором Из-за нее навек пропал. Все сразу стало ей постыло, Осточертел ей белый свет. Себя и всех богов костила, И видно изо всех примет, Что ум последний потеряла, Одежды царские порвала, Настал ее последний час. В круг шеи пояс обкрутила, За круг железный зацепила И навсегда ушла от нас. Когда Лавиния узнала О смерти матери своей, По-книжному, увы, вскричала, Потом притворно для людей, Цветные платья изорвала, Как галка в черном щеголяла, К лицу свой траур подобрав. Пред зеркальцем весь день крутилась, Кривица жалобно училась, И мило всхлипывать в рукав. Промчалась весть о деле тяжком, В народе, в городе, в полках. Латин, как хлипкий старикашка, Чуть удержался на ногах. Потом бежать к воде пустился, И так уродски искривился, Аж чуже страшно поглядеть. Всех смерть аматов всполошила, К печальным мыслям обратила. Пришлось и турну поскорбеть. Когда о злой беде проведал Лихой рутульский атаман, Он мир земной проклятью предал. И точно раненый кабан Бежит, кричит, вертит руками, Бронясь последними словами, Латинцам у рутульцам бой Велит остановить немедля, И вот войска, как на обедню, Утихомирясь, стали в строй. Эней взыграл душой, услыша, Что турн согласен биться с ним, Оскалив зубы, в поле вышел, Копьем махая боевым. Прямой, как тополь, величавый, Бывалый, сильный, ловкий, бравый, Такой, как был ничего князь. Все на него глаза лупили, Враги и те его хвалили, Вплотную вкруг него теснясь. Как только выступила к бою Заклятых пара удальцов, То каждый, глянув пред собою, Живьем врага был съесть готов. Хвать-хвать, и сабли засвистели, Чик-чик, и искра полетели. Герои саблями крестят, Турн, метья рубануть по шее, прочий пончу сорвался с Энея. Троянец отступил назад. Но, вмиг очухавшись, старицей, за япончу отплатил. И, налетев на турна птицей, ртунца саблю перебил. Как тут спастись? Куда деваться? Не лучше ли по добру убраться? Нельзя без сабли воевать. Турн от труду был парень прыгкий. И вот, откинув полосвитки, решил он задать. Бежит Пантурн к полка взывает, и просит у своих меча Никто беднягу не спасает от рук троянца силача. Вдруг, сызново перерядившись, и снова перед ним явившись, Сестра ему палаш сует. И сабли снова засверкали, и латы снова забрянчали и каждый вновь на отмажь бьет. Тот Зевс, не вытерпя, не с гневом он сказал: Аль, ум твой здорово помутился, Аль, хочешь, чтоб я таску дал? «Чтоб молния тебя спалила, беда, коль баба задурила!» «Уже известно всем богам, мой на небе будет с нами кормиться теми ж пирогами, какие жалую я вам!» «Бессмертного убить кто сможет? Или даже рану нанести?» «Зачем же в мире жертвам множить, чтоб Турна твоего спасти?» Ютурно знаю я, проказы! Теперь по твоему приказу она рутунцу меч дала! Да куда же будешь ты беситься?» На и троянцев злится и мало сделанного зла. Юнона в первый раз смирилась, Без крика Зевсу речь вела. «Прости, мой пан, я провинилась, Я прежде зла, купа была. Пускай она врага карает, Трону Латина отнимает, Пускай свой род здесь поселит. Но пусть молю латинцев племя, На вечное удержит время, Название, веру, речь и вид. «Согласен, будет, как сказала». Зевес юну не отвечал. Богиня в раз затанцевала, А в метелицу свистал. Все судьи на весы кидали И Турну в воду отослали, Чтоб с братом Турным разлучить. По книге судеб, что веками Бессмертных писано руками, Так нужно было поступить. Эней, махая длинной пикой, натурно прямиком идет И в ярости вопит великой. «Теперь конец тебе, урод! Как не вертись, как не брыкайся!» Как шкурой подлой не меняйся, Хоть зайчиком, хоть волком стань, Хоть в небо лезь, хоть прыгай в воду, Тебя достану я, урода, И размажу в минуту дрянь. Не устрашаясь надменной речи, Турн уз беспечно накрутил, Могучий расправил плечи, В ответ иные отмочил. «Оставь пустые небылицы, Еще ты не поймал синицы, Тебя я, право, не боюсь, Не мы, а боги всякий знает, Судьбой людской управляют». Перед ними только и смирюсь. Так, говоря, он повернулся, Пятипудовый камень взял. При этом Турн, как надулся, Уже гляди, не тем он стал. Не та уж у тульца сила, Ему юнуна изменила. А с тем пришел и силам крах. Ему и камень изменяет. Он до врага не долетает. И тут объявлят Турна страх. Меж тем троянец, выгнув спину, Копьё в ладони крепче сжал. И Турну, сукиному сыну, На память вечную послал. Копье звенит, свистит, трепещет, И вот какую тку слета кричет, Рутульцев бокс разлета бьет. Простерся Турн на поле, Весь корчится от лютой боли, Олимпских еретик клянет. Полки латинцев ужаснулись, Хватил рутульцев паралич. Троянцы злобно усмехнулись, На небе пыли магорыч. Турн, злую боль превозмогая, Каные руки простирая, Роняя слезы, речь ведет. Альхизыч, жизни как подарка, Я не хочу, твоя припарка, застиг с меня уволокет. Но жив еще мой батька бедный, Он стар и немощен, и хил. Я вижу жребий твой победный, Да мне уж белый свет не мил. Лишь об одном я умоляю, Мольбу исполнить заклинаю, Когда-нибудь ее вкусит, Моя душа, то батьки тело, Мое отправь за это дело что хочешь у меня проси иной отреча то и, и от той смутился и меч подъятый опустил едва едва не прослезился и турно было отпустил вдруг видит ладинка Паланта, из золота и, и аграманта у и турна свесилась с плеча глаза иные засверкали от гнева губы задрожали себя не помня сгоряча. схватил он турна за чупрыну, вниз головой перевернул потом за горло взяв детину И басом громовым рванул. мне, кстати, ты гордишься, И над палантом зря глумишься, Имеет думку быть живым. Шалишь, паланта тень взывает, Не я, а он тебя карает, Иди к чертям, едям своим. И с этим словом меч вонзает В разинутый Рутульца рот, И трижды в рану погружает, Чтоб больше не было хлопот. Душа Рутульца отлетела, Хотя не очень-то хотела В Плутонов дом под землю лезть. Кто действует неосторожно, тому жить в счастье невозможно, Особенно, коль совесть есть. На этом поэма обрывается.